глава пятнадцать берс новость о смерти любовницы пришла днём. вестник всадников застал берса за столом вампир лениво ковырял стейк и со смешанными эмоциями поглядывал на яблочный пирог раньше клавдия никогда ничего не готовила из яблок кроме варенья которое берс не любил и все банки доставались прислуги а сегодня тесто обсыпанное сахарной пудрой, манило румяным боком и только строгое воспитание Именно сейчас не позволяла Дару приступить к десерту и проигнорировать основную часть обеда. Клавдия бесшумно, насколько это может сделать женщина ее комплекцией и возраста, вкатила в столовую небольшой столик. Вместе с ней только через другую дверь, в столовую вошел вестник. Молодой вампир плотного сложения. Он явно был пиром. Происхождение выдавали бегающие, заискивающие глаза и суетливые движения. «Дар! Поклонился юнец, когда дошел до центра столовой. «Это вам!» Клавдия быстро подхватила письмо и передала его хозяину. Берс вытер руки белоснежной салфеткой и взял конверт. Плотная коричневая бумага, скрепленная личной печатью ярдиша, неприятно потерлась о пальце. «Могу идти?» – спросил вестник. Вместо ответа Берс кивнул и разломал печать. В конверте лежало приглашение посетить один из корпусов всадников адрес и личная подпись дара. Берс посмотрел на адрес и на часы. С тоской подумал о том, что добраться до десерта уже не получится. Конечно, если он не хочет опоздать. Ред. В этот раз после бала Редерик решил не спешить, а провести время с Абажей и Вороном. Правда, еще вчера он предполагал, что рядом с ними окажется Малика, но с ее отсутствием приходилось мириться Абажа сидела за столом и читала утреннюю газету. В кругу семьи она могла себе позволить расслабиться и забыть о том, что Даре не очень вежливо интересоваться политикой и серьезными международными новостями. Впрочем, ничего серьезного сегодняшние газеты и не писали. Основные полосы всех изданий были посвящены ночному балу и его величеству королю. В основном вся информация сводилась к хронологии событий. Когда его величество появился, с кем и сколько говорил, когда танцевал, кого одарил своим вниманием. «Новый король поразил двор своим холодным великолепием», процитировала Абажа одной из статей. Его взгляд проникал в самую душу поданных, как будто его величество Чарльз хотел узнать их тайны. Абажа засмеялась, сложила газету и бросила ее на соседний стул. «Ночные боги, кто это писал?» «Вара Вивьен Мали», — улыбнулся ворон. «Рэд должен ее хорошо знать». «Не хорошо, но близко» поправил вампир. У нее своеобразный слог. Не то слово, но его величеству должно понравиться. Кажется, именно с этой варой он станцевал целых два танца. Я права? Его величество этой ночью осчастливил многих дар и вар. Весьма необычно с его стороны, заметил ворон. Ред с ним был согласен. Он плохо знал короля. Но из того, что ему было известно о новом правителе, уделять внимание кому-то было не в его характере. Кабацкие девки не в счет. «Значит, скоро нас ждет еще один бал», — пожала плечами Абажи. «Свадебный». «У Чарльза еще есть время. Думаю, он захочет встретить предназначенную», — предположил Ред. Сам в этот момент он подумал о Малике. Ее сейчас очень не хватало за столом. Он даже придумал несколько острых реплик, которыми могла бы ответить Дара. Что-то вроде Храни ночные боги этих милых дар от такого родства. Предназначены они для короны. Абажа потянулась к кофейнику. Это предыдущему королю повезло, и то случайно. А Чарльз не похож на того, кто оставит выбор королевы воли случая. Скорее сделает ее официальной фавориткой или второй женой. Если ему не попадется кто-то с характером Малики, хохотнул ворон. Где она, кстати? Не удержался Ред. «Что-то случилось в сале», — пояснила абаже «Ярдиш обещал, что его всадники о ней позаботятся». «Может, хоть среди них присмотрит себе кого-нибудь», — скептически фыркнул ворон. «Их вроде не с помойки набирают». Рэд недовольно скривился. Супруги де Ордаш сделали вид, что ничего не заметили. «Главное, чтобы ее обернули. Людей время не щадит». В глазах Абажа на мгновение мелькнул страх. Первый раз в жизни Ред увидел в глазах Дары эту эмоцию. Даже когда на ее руках умирал сын, она не боялась. Горевала, злилась, ненавидела, но не боялась. И только сейчас до Редерика дошла причина ее страха. Малика пока действительно оставалась человеком и могла умереть. Умереть не только от старости. Ред бросил взгляд на стул напротив. Обычно там сидела женщина. Вампир впервые представил, что он навсегда останется пустым, и сердце больно закололо. Чистые эмоции причиняли столько боли, что удара на секунду перехватило дыхание. Он с трудом взял себя в руки, но есть уже не мог. малика Проспала дольше, чем рассчитывала. Часы на стене показывали четыре. Пришлось проигнорировать обед, быстро заскочить в душ и мчаться в офис, чтобы хоть как-то оформить новое дело и узнать, что накопали эксперты. Машину припарковала у самого входа. Дневники и записные книжки решила оставить дома, чтобы не таскать их туда-сюда. Работа полиции и детективов в этом мире регламентировалась плохо. Везде царил бардак. Все вещи, которые были связаны с уголовным делом, не считались уликами до тех пор, пока не будут внесены в отдельный реестр детективом ведущим дело. А такие условные рамки давали возможность сделать с уликами все, что захочется. Зачастую я этим пользовалась. В сумке лежали только записные книжки с контактами, чтобы передать ее всадникам, и гримуар. Не была уверена, что это увлекательное чтиво удастся изучить самой. Но вот кому-нибудь из всезнаек показать его не помешает. Хотелось исключить вариант того, что Юлия могла намешать что-то из трав, о свойствах которых не знала. В основном в рецептах фигурировали безопасные лепесточки – мята, ромашка, цветы лунной богини. Но были там и менее безобидные варианты типа дьявольских глаз и звериной росы. Захлопнув дверь автомобиля, вбежала в парадную и нарвалась на недовольный взгляд Галы. Женщина выпятила вперёд огромную грудь последнего размера, перетянутую форменной рубашкой. Казалось, полвдоха и маленькие пуговки с визгом отлетят от синей ткани. «Сорина!» — рявкнула Гала с такой силой, что косички-бублики возле ушей подскочили. От такого рявка прямо захотелось щёлкнуть каблуками И крикнуть «Я воль Майн Фройляйн!» Жаль, что гала не могла оценить глубину и эстетику этой сцены и свою карикатурность. «Для вас детектив Сурина!» — улыбнулась. Знала, что это замечание запутается у вахтерши в косичках и до мозга не дойдет, но продолжала ей об этом напоминать. «Мара ждет!» — зачем-то крикнула женщина. На этом разговор наш закончился. Я не спеша поднялась на свой этаж. То ли усталость взяла верх, то ли общение с Чарли плохо на меня влияло, но спешить вообще никуда не хотелось. По пути зашла на кухню, плюхнула в чашку не самый лучший, но горячий кофе и поплелась к рабочему столу. Мара меня настигла как раз на выходе из кухни. «Детектив!» — обратилась женщина и запнулась. Она явно пыталась подобрать правильные слова и не знала, как правильно себя вести после ночного происшествия. «Добрый день!» Решила соблюсти субординацию. «Вас не было утром на слёте». «У меня выходной», — напомнила начальница. «И завтра тоже. У вас что-то срочное?» Женщина недовольно приподняла подбородок. «Ты назначена главной по делу в сале». «Угу. Группа Буча у тебя в подчинении». «Если Мара что-то и умела делать великолепно, так это портить настроение, а я притворяться». «Отлично». «Докладывать мне лично», — продолжила давить женщина. «Это решат всадники. Донесение информации по делу только в компетенции вара Вади». Ответ начальницы не понравился. Но спорить с призраками всадников она не решилась даже сейчас, когда мы были одни в этом коридоре. «Свободны», — кивнула, отпила кофе и пошла в сторону офиса. «Еще одна вещь, которая меня поражала в местной полиции, это офисы или кабинеты. У детективов не было отдельных кабинетов, даже кабинетов на два или три сотрудника не было. В так называемом офисе могли умещаться до 20 детективов, и все вели разные дела. 20 столов стояли рядами, как парты в школе, с той лишь разницей, что расстояние между ними было большое, и сосед под локтем не терся. А еще здесь всегда было шумно и накурено, потому что все детективы, в виду особенности профессии, курили. Буч, Гар и Мор, как обычно, столпились у центрального стола, травили пошлые анекдоты и обсуждали горожанок, которые по неопытности попали к ним в постель. Рядом с ними стояли еще два детектива — Филли и Юрис. Они пришли к нам в прошлом месяце, но я так и не поняла, что они из себя представляют. «Хей, рыжая! Говорят, ты наша новая начальница?» Через весь офис крикнул Гар и продемонстрировал белые клыки. Это была отдельная гордость идиота и его стоматолога — заточить клыки и клеить дамочек в местных барах. «Я вижу, ты счастлив». «Даже не знаю», — протянул мужик. Заложил пальцы за ремень брюк и походкой некастрированного гангстера пошёл в мою сторону. «Может, ещё и приказы раздавать будешь?» «Конечно», — широко улыбнулась и достала из сумки одну из тетрадей жертвы. «Возьмёте вот эту книжечку». «И метнётесь кабанчиками по всем адресам, а послезавтра утром мне всё доложите. Поняли?» «Не поняли». Книжку Гар взял чисто на рефлексе. Ухватился, как младенец, за погремушку. А вот с мыслительным процессом пришлось подождать. «Из чего ты взяла, что мы будем по твоим поручениям, дура?» – заржал Гуч. «Или думаешь, раз трахаешься с вампирами, тебе всё можно?» Его поддержали и остальные присутствующие в этой комнате. Похоже, мужики в этом мире сплетни распускают быстрее, чем бабки под подъездом. «Всё, не всё!» — сзади раздался мелодичный голос Апи. «Но за убийство трёх идиотов леди ничего не будет. Официальное разрешение!» Вампир держал трубку в одной руке и пиджак в другой. «Только не используйте яд, детектив. Это всегда слишком ненадежно Тогда я использую вас, вар Апи. Так будет надёжней». Вампиру идея понравилась. По крайней мере, глаза Бессмертного сверкнули игривой радостью от того, как быстро все заткнулись. «С удовольствием окажу вам эту услугу, детектив. А пока мы установили личности официальных любовников женщин. Они прибудут на опознание через час. Вам интересно?» «Да, спасибо». «Тогда прошу». апи показал трубкой на выход. «Кстати, у нас в департаменте есть отличный восточный кофе. Главное, чтобы он был горячим. Как сердце вампира». — хохотнул Ищейка, когда мы подошли к лестнице. — Тогда предпочту обходиться местными сортами. Вампир засмеялся и показал рукой на автомобиль всадников. — Я на своей, иначе Дару Ярдишу опять придется кого-нибудь гнать за машиной. Возражать Апи не стал. Коротко поклонился и пошел в сторону черного автомобиля. А я допила остатки кофе и села за руль.